Он почувствовал, что кто-то дотронулся до его плеча. В то же время замаскированный человек вышел из тени и сказал ему, «При вас есть шпага, господин де Ферзен? При мне тоже. Мы равны. Вы не должны завтра утром вернуться в Трианон». Презрительно улыбаясь, Ферзен обнажил шпагу. Его улыбка была ещё более презрительной, когда он увидел, что в кругу, освещённом фонарём, появился ещё семь человек. "Однако, это подлое запод дня", сказал он. "Если я убью вас, прекрасные маскаты убийцы, стоящие за вами, конечно, отомстят мне за вас. Ну что же, пусть. Выходите все разом. Я вас жду". Он от скочил и прислонился спиной к стене дома, чтобы на него не напали сзади, и стал ждать, подняв палку. Восемь замаскированных человек стали советоваться друг с другом, но тот, который заговорил первым, подошёл один и сказал: "Господин де Ферзенс, мы благородные люди, атакуем вас по очереди". "Нет, чёрт возьми!" крикнул вдруг чей-то голос. "Выходите все сразу!" И капитан Деспурак появился по правую сторону графа Верзена, в то время как четыре других человека выстроились по его левую сторону. Шесть солдат против восьми, что говорит? ухмыльнулся господин. Партия неравная. Пойдите, поищите подкрепление, господа благородные люди. Приходите 12 человек, два против одного, тогда мы примем ваш вызов. принцу бисс и его друзья бросились на шестерых но по приказу деспирак а мушкетёры одновременно нагнулись и так сильно ударили головами в груди своих противников что те упали и были моментально обезрожены капитан деспирак сам проделал тот же манёвр со своим противником и с противником графа де ферзен потом разбил ударом ноги фонарь который всё ещё держал слуга он влёк графа в темноту А его мушкетёры скрылись в разные стороны. Когда де Спираки и граф находились уже около отеля, где жил Серзен, капитан сказал ему: "Теперь, граф, ложитесь спать. И простите, что я помешал вам драться, но дело в том, что напавшие на вас принадлежат к лучшим фамилиям Франции, а королева не желает За вздох дворян лилась иначе как на службе короля и на поле сражений. Однако принц Субис принёс унижение и не счёл себя побеждённым. Он понял, почему капитан Дастирак ограничился лишь тем, что обезоружил его и его друзей. Если шпага дворянина бессильна против эрзена, сказал он самому себе, то я заменю кинжал лакея. И он подкупил одного слугу убить Ферзена. Но на утро слуга Найден был повешенным на дереве в большом Трианоне. Узнав об этой второй неудаче, принц Убис пришёл в бешенство. Неудовлетворённая любовь разжигала его злобу, и он подослал в дом графа Ферзена двух человек, которые должны были хитростью или силой убить его из пистолета. Утром принцу Субизу доложили, что оба наемные убийцы найдены у дверей дома Ферзена мертвыми, с глубокими ранами шпагой на груди. Тогда, по совету Кассе Бриссака, принц Субиз изменил свою тактику. Он решил избавиться от своего соперника посредством яда. Кассе Бриссак дал ему все необходимые указания. Послушай. Слышала ли ты когда-нибудь про Зыбкую? спросил он его. Да. Это женщина, которая славёт за колдовство и живёт, кажется, в улице Святого Бенедикта. Да. Её прозвали Зыбкой, потому что она страшно хромает на обе ноги и при ходьбе качается как корабль в море во время зыби. Ну так вот, я знаю, что госпожа Эрон Широль и маркиза де Флери посещает её первые, потому что она указывает ей горные дома.